«Все как было. Суди, виновата ли я». И она последовательно принялась повествовать ему историю своего выхода замуж, объяснила, что такое в сущности ее муж-князь Шадурский. Потом пошла история ее одиночества, оскорбления и забвения мужем, история ее отверженной им любви и роман с княжной Анной Чечевинской. Вересов внимательно слушал рассказ о похождениях супруга, и его честному сердцу становилось больно, и были гадки противны эти поступки, и чувствовал он к нему злобу и презрение за свою обиженную мать. Потом дошла княгиня и до своего собственного романа с Марденкой, рассказала, что именно влекло ее к нему и что заставило полюбить его. Рассказала даже в подробностях столкновения с ее мужем, Не забыла и двух пощечин, и до силе рассказ ее отличался полной правдивостью, которая потом уже стала мешаться с элементом фантазии, придуманной поутру ради вящего убеждения Вересова в полной своей невинности относительно Морденки.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 Не хотел внимать никаким оправданием и выгнал ее от себя, чуть ли не с позором. Как она писала к нему множество писем и ни на одно не получила ответа. Как она жаждала узнать, где находится ее сын, чтобы взять и воспитывать его самой. Но от нее это было скрыто, и вскоре после этого деспот-муж насильно увез ее за границу и держал там в течение нескольких лет.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 Он теперь глубоко страдал душой за все страдания своей матери, и Бог весть на что бы только не решился ради нее в эту минуту. В то мгновение он любил ее беспредельно. Но как я не думала обо всем этом, в заключении пожала плечами Татьяна Львовна, мне постоянно казалось, что твой отец был немного помешан. Я и прежде еще до нашего разрыва замечала в нем иногда кое-какие странные вспышки. Да, он был помешан, иначе я никак не умею объяснить тебе эту беспричинную злобу против меня, этот поступок со мной, когда он выгнал меня, когда он скрыл от меня моего ребенка. Да и, наконец, его обращение с тобой. Что это такое, если не помешательство? Бедный он, бедный. Как мне жаль его».